Глава восьмая Я резко пришел в себя. В голове царил туман. Я неподвижно стоял на нелакированном деревянном полу в квартире того самого многоквартирного дома. В углу комнаты... Покоился великолепный персидский ковер с арабесками. Поверх него стоял резной черный столик в китайском стиле с бледно-зеленой керамической курильницей. Из узорчатых отверстий на крышке по комнате разливался ароматный дымок. Распахнутая стеклянная дверь вела на балкон с белым плиточным полом. За элегантной металлической оградой открывался вид на море голубая гладь которого переливалась яркими бликами. Я медленно пересек комнату и переобулся из тапочек в свою обувь, оставленную на полу прихожей. Нетвердой походкой, словно передвигаясь по облаку, я вышел в коридор. От линолеума исходил уже знакомый запах мастики. «Итак, из квартиры мы вышли. Что же мы видим?» — услышал я в голове голос Митараи. Спотыкаясь, я дошел до лифта и нажал кнопку вниз. Стоя возле Сциндапсуса, я вдруг увидел в правом конце коридора открытое окошко. — Да что со мной творится? — думал я сквозь подступающие к глазам слезы. — Измождение, озноб! И при этом холодный пот по всему телу. Меня словно хватил солнечный удар. Я не мог сдвинуться с места, будто скованный сонным параличом. Взгляд застыл на пейзаже за окном. Но как же... Пробормотал я совершенно не своим голосом. Все, как описывал Амисаки. Мои глаза отчетливо видели то же, что и он. Какие-то чудеса. С Инасимы бесследно пропала башня. Остров был абсолютно пустым, словно я переместился в глубокую древность. Меня одолевало легкое головокружение, казалось, будто у ног беспрестанно дуют крохотные вихри. К пелене в глазах, хаосу в голове и спутанному сознанию добавилась дрожь в ногах. Я никак не мог зайти в открывшиеся двери тесного лифта. Наконец, перемещая одну ногу за другой, Я пробрался внутрь. Внутри стоял резкий сладковатый запах, тоже, как в записках Тотты. Неужели это тот самый запах из прошлого? Я нажал кнопку закрытия дверей и цифру один. Послышался звенящий механический звук, и моя машина времени начала погружаться на дно мира. Одна за другой — Вверху зажигались и гасли лампочки с цифрами, оповещая меня о местонахождении лифта. Пять, четыре, три, два. Тут раздался тяжелый грохот, как будто бы что-то столкнулось, а затем послышался пронзительный животный крик, напоминавший неистовый смех гиены. До лифта доносились странные голоса и шумы, какие стоят в коридоре психбольницы, и эхо, словно из-под земли. Мне было не по себе. С мелкой тряской кабина опустилась на первый этаж. Двери бодро распахнулись, и по ушам ударила какофония из грохота, звонкого смеха, криков и энергичных хлопков в ладоши. В подавленном настроении я покинул лифт и пошел на безумные звуки. Здесь линолеум уже не пах мастикой. Подошвы странно шаркали. Оказывается, пол был присыпан белым песком. Дойдя до угла и заглянув направо в вестибюль, я пришел в ужас, увидев извивавшихся полуобнаженных мужчин. Частое дыхание, звуки от столкновения тел, капли пота, разлетающиеся вокруг, как белая пудра, громкий бурный хохот. На моих глазах разворачивался дурной сон. В вестибюле расположилась площадка для сумо, на которой боролись полные мужчины в мавасе поверх коротких бежевых штанов. Удушающий запах пота смешивался с ароматом благовоний и запахом дешевого масла для жарки. На площадке сражались двое крупных мужчин. Окружавшие их толстые борцы в Мавасе, похоже, ждали своей очереди. Хлопая в ладоши, они громко топали ногами, хохотали до упаду и издавали странные, нечленораздельные крики. Прислушавшись с зажмуренными глазами, я понял, что они, как заведенные, извергают бессмысленные цепочки цифр. В мою сторону они даже не смотрели. Однако, когда я прошел за спинами полуголых мужчин вокруг площадки, все они разом уставились на меня. На мгновение крики и хлопки прекратились. От песка на полу раздавался хруст, словно я шел по пляжу. Один из мужчин повернулся в мою сторону и преувеличенно громко захохотал. В следующую секунду все остальные в торе ему оглушительно рассмеялись. Исход поединка был решен. Один из бойцов с громким звуком свалился на песок, а второй, аккуратно перепрыгнув через него, хлопнул ладошами по стене. Вестибюль содрогнулся. Раздался очередной взрыв смеха. Голова вновь закружилась от запаха пота и криков. Прежде чем толкнуть стеклянную дверь, я мельком взглянул в окошечко комнатки консьержа. Створка с двухслойным стеклом была раскрыта настежь, однако консьержа внутри не было. Снаружи стены были испачканы чем-то черным. За створкой комнатку практически не было видно, но и она, похоже, совсем почернела изнутри. И окошко, и массивная стеклянная дверь в вестибюле были заляпаны белыми отпечатками рук, По линолиуму рассыпался песок. Все было невыносимо грязным. Надеясь, что на побережье обстановка получше, я выбежал из вестибюля. «Итак, из дома мы вышли. Что же мы видим?» — вновь заговорил в моей голове Митараи. Автодорога перед домом была пустынной, словно кладбищенская тропа. Но в этом не было ничего удивительного. Она вся покрылась выбоинными, сквозь разломы в ней пробивались сорняки. Апокалиптическая картина. Осколки раздробленного асфальта лежали неровно. Транспорту по такой дороге было практически невозможно проехать. Потому на ней и не было ни одного автомобиля. Я побрел к середине дороги, превратившейся в кучу жалких обломков под моими шагами они раскачивались и со скрипом терлись друг от друга без шума моторов отчетливо слышался плеск волн гулявший на море ветер приносил с собой приятный едва уловимый фруктовый аромат тоштотворный коктейль из запахов пота и масла выветрился из ноздрей и я облегченно сделал глубокий вдох я оглянулся назад. Парковка на первом этаже превратилась в кладбище автомобилей. Крупные японские автомобили покрылись вмятинами, белой пылью и отпечатками рук. На стекла и фары налипла черная муслинистая грязь. Вряд ли получилось бы снова их завести. Стены самого дома также почернели. На них появилось много граффити. Белая плитка отвалилась. Я медленно подошел к западной стене, на поврежденной поверхности которой начал разрастаться плющ. Территория справа и слева опустела, и мясной и рыбные рестораны исчезли без следа. Я медленно прошел вдоль западной стены. Дорога слегка уходила в гору. Позади дома раскинулся дремучий лес. В нос ударил резкий, удушливый запах травы. Все, как в записках Тотомисаки. Разумеется, железной дороги не было. Землю испещряло множество невысоких холмиков, покрытых ползучими растениями. Я побрел по тропе, проглядывавшей сквозь заросли. Солнце нещадно припекало. Под ногами за мной следовала коротенькая, очерченная тень. Достав носовой платок, я промокнул пот, стекавший по вискам. Я шел, перебираясь через ухабы, и тут слева показалась шеренга хлипких дощатых лачуг. На их входных проемах висели шторки из бусин. Двери из беспорядочно сколоченных досок были распахнуты настежь. Из-за ослепительных лучей казалось, что внутри домишек стоит непроглядная тьма. Где-то раздался плач младенца, однако людей не было видно. Я подошел к проходу между хижинами и начал всматриваться вперед, пытаясь определить источник звука. Оказалось, что домики выстроились на берегу речки. Сквозь ветер, гулявший между ними, доносилось журчание. Стоя между постройками, я мог видеть лишь кусочек речки, Она протекала значительно ниже места, где я остановился. Вернувшись на дорогу, я пошел к лесу. В воздухе чувствовался сладкий аромат и запах пищевого масла, к которым периодически примешивался запах чего-то гнилого. Удивительно, но в одной из хижин можно было отведать напитков. На дощатом прилавке... Выглядевшим даже хуже, чем лавочка, наспех, сооруженная для осеннего фестиваля, стояло в ряд множества бутылок из-под прохладительных напитков вроде колы или сока. И доски, и бутылки были заляпаны грязью и отпечатками пальцев. Продавца поблизости не было. Справа протянулся лес. Идя быстрым шагом, я увидел между зарослями Несколько полуразрушенных одноэтажных домов. Все они выглядели как магазины. На крыше одного из них висела вывеска Ямаха, на соседней постройке справа Сан-Йо. Похоже, изначально они выглядели в разы красивее, чем строй бараков по левую сторону. Здания были построены из камня, их стены были выкрашены белой краской, а оконные рамы бледнозеленый. Однако сейчас они обветшали и стали совершенно грязными. Стекло потрескалось, оконные рамы прогнулись, а глиняная штукатурка, покрашенная в белый цвет, кое-где отвалилась, обнажив под собой желтую грунтовку. Вывески наверху почернели так сильно, что надписи на них было практически невозможно прочесть. Некогда белые стены тоже стали совершенно черными. Однако я поторопился с выводами. Постройки не были заброшены. Наружу из одной из них вышел продавец в комбинезоне. Вытолкав обеими руками скутер Ямаха на улицу, он откинул боковую подставку и оставил его перед магазином. Затем, еле-еле волоча ноги, он пошел обратно. На голом полу внутри убугой лавки, куда едва проникал свет, лежали шины, запчасти и баки с машинным маслом. Нет, это здание не было заброшено. Заведение в нем все еще процветало. Я еще раз поглядел на соседнюю постройку. Лавка электротоваров тоже пока держалась молодцом. Витрина была практически пустой. Поэтому я ошибочно подумал, что она закрылась. Дорогих товаров не было, зато в беспорядке лежала всякая мелочь. В следующем магазине, похоже, продавали велосипеды. Здесь на земляном полу сидели на корточках измазанные в грязи люди и во мраке занимались какой-то работой. Рядом стояло несколько велосипедов. Плачевное состояние дома не помешало им наладить в нем торговлю. Только я развернулся, как впереди появился гигантский кролик в серых штанах из конопли и черной хлопковой рубашке. Изумленный, я некоторое время неподвижно стоял посреди дороги, наблюдая, как ко мне медленно приближается животное невообразимых размеров в одежде. На мгновение я растерялся, не понимая, что делать. Но, рассудив, что не хочу столкнуться с ним, зашел в лес и решил отступать обратно к магазину скутеров. Однако только я зашел в заросли травы посреди деревьев, как меня окликнул мужской голос, совсем как у Митараи. — Сейчас я наконец-то проснусь, — подумал я. Все, что я сейчас наблюдал, казалось сном. Однако я ошибся. «Исиока-кун, постой!» Я остановился на краю леса и обернулся на голос. Это был тот огромный кролик. Вернувшись на середину иссохшей тропинки, я встал напротив мерзкого существа. Чем дольше кролик смотрел на меня своими большущими блестящими глазами, тем более жуткое выражение принимала его морда. Подняв обе лапы, Кролик, казалось, почесал свои длинные уши у оснований, а затем его голова резко задралась вверх, и из-под нее показалось вспотевшее лицо Митараи. «Так это была карнавальная маска!» Митараи зажал кроличью голову нижней стороной вперед, так что мне была видна пустота внутри нее. «Пойдем, покажу кое-что». Поманил он меня и, развернувшись ко мне взмокшей спиной, пошел вперед по тропинке. Спустя метров десять мы вышли к магазину с коричневыми дощатыми стенами и широкой витриной. По сравнению с предыдущими лавками он был довольно-таки ухоженным. Подойдя ближе, Митарай указал пальцем на витрину. Внутри нее навалом лежали похожие маски. Морды обезьян, медведей, птиц и еще каких-то животных, которых я сходу не опознал. Все они были полыми под размер человеческой головы. Местные игрушки, что-то вроде праздничных масок у буддистов на севере Индии, — пояснил Митарае. Я взял маску из рук Митарае и, высоко подняв ее, продел в нее голову. Выдыхаемый воздух начал собираться вокруг лба, стало довольно душно. Из двух маленьких отверстий в районе глаз виднелась окружавшая меня незнакомая местность. «Ящик с передвижными картинками», — подумал я. В детстве я часто натыкался на такую забаву. А в людных местах или на крышах торговых центров мне попадались бинокли, в которой за монетку можно было недолго понаблюдать за сказочными куклами или гондолами, качающимися на воде. Здесь было то же самое. Сквозь две дырочки внутри тесной маски, единственной вещи, придававшей хоть какое-то ощущение стабильности, мне открывался диковинный мир, которым я был совершенно беззащитен. Голова кружилась все сильнее но я пытался вспомнить, что произошло. Мне стало дурно в выставочном зале Токийского университета, и я упал без чувств. Как раз зашедшие митараи вдвоем с сотрудником оттащили меня на кровать в комнате смотрителя. Услышав об этом, профессор Фуруи примчался и сделал мне укол. После этого мне стало значительно лучше. Комната смотрителя тоже была набита сосудами с мерзкими образцами, и от их вида меня вновь хватил озноб. Однако, услышав, что все это были звери или рептилии, я, наконец, успокоился. «Ну-ка, взгляните. Что видите?» Профессор Фуруи поднес к моему лицу предмет, напоминающий игрушечную мышку. Профессор перевернул ее лапками вверх. На брюшке виднелся разрез, из которого торчали внутренности. Я щелкнул пальцем по хвосту, и он покачался из стороны в сторону. — Резиновый муляж? Хорошо сделан. — Нет, она настоящая. — Мы залили пластиковую смолу в мышиный труп. Невозмутимо ответил профессор. — Профессор хочет сделать то же самое с человеческим телом а еще вынашивает идею взять труп, разрезать его на секции толщиной в сантиметр от макушки до пальцев ног и представить его публике, так чтобы можно было доставать каждую из секций подобно выдвижному ящику и изучать, — добавил Митараи. — Да, хотел бы я создать анатомический музей, где кто угодно мог бы свободно исследовать тело человека. Уже давно, еще с эпохи Эдо, японцы методично скрывают все трупы. Однако я считаю, что доходить в этом вопросе до крайностей не полезно. Нет нужды бояться мертвецов так уж сильно. Они ведь состоят из той же плоти, что и мы с вами. И все-таки вот эта вещь так хорошо выглядит, совершенно не отличить от резиновой игрушки. Я взял из рук профессора напугавшую меня мышь и ощупал ее. «Да. А вот еще кое-что». Профессор достал из-под стола голубое пластиковое ведро. Его содержимое скрывала крышка такого же цвета, и я был уверен, что там тряпки для пола или столов. Однако из ведра, наполненного жидкостью, Профессор ловко извлек мокрого младенца. У него даже не была отрезана пуповина. Головка ребенка имела причудливую форму. Часть выше лба отсутствовала, а вместо нее виднелась кожа, напоминающая черную крышку. Перед вами анэнцефал, ребенок без головного мозга. Родился в 1955 году. По-настоящему ценный образец. Если залить в него смолу, то можно будет не погружать его каждый раз в формалина, а спокойно класть на стол и показывать студентам в любое время, — сказал Фуруи, любовно погладив уродливого младенца по половине головы, и аккуратно положил его обратно в ведро. — В последнее время анэнцефалы очень редко появляются на свет, — сказал Митараи. «Таких аномалий стало меньше?» — поинтересовался я. «Отнюдь. Их количество невероятно возросло. И число детей без мозга резко увеличилось». «Тогда почему?» «Потому что, в отличие от младенцев с шестью пальцами, томография позволяет моментально выявить анэнцефалию еще в материнской утробе». «В этих случаях делают аборт». Соответственно, абсолютное количество детей, рожденных с аномалиями, не растет. В развитых странах оно, напротив, снижается. Это связано и с абортами, и с выкидышами, происходящими, когда аномалия слишком тяжела. А вот абсолютное количество выкидышей в последнее время заметно увеличивается. Учитывая такую статистику можно уверенно заключить, что частота врожденных аномалий возросла. Людям нужно честно признать этот факт. Есть данные, что у курящих женщин частота развития плода с пороками в 1,3 в полтора раза выше, чем у некурящих. Угу! И в подавляющем большинстве таких случаев врожденным пороком становится... Отсутствие мозга. Перед глазами вновь возник ужасающий образ того ребенка. Как, однако, опасен табак. «Кстати, господин Исиока, раз вам лучше, то, может, пойдем в столовую? От голода у меня портится настроение», — предложил профессор. Я лихорадочно встал с кровати. Вечно лежать я не мог. Хотелось сбежать из этой комнаты — забитый ужасными предметами, и отправиться в какое-нибудь менее оригинальное место. Однако переступать было тяжело. Опираясь на плечо Митараи, я почти все время шел с закрытыми глазами, пока мы не очутились в коридоре. После простого, как любит Митараи, обеда в университетской столовой профессор Фуруи, попивая черный чай из автомата с напитками, Достал из портфеля пачку скрепленных листов. «Митарай, вчера я тоже весь день думал о записках Тот и Мисаки. И тут я внезапно вспомнил про похожий случай. Думаю, вы оба про него слышали. Я говорю о трагедии в школе Камацугава. В 58 году 18-летний подросток Ли Джин У убил двух девушек. Его приговорили к смертной казни, однако в обществе развернулось движение за его помилование, поскольку преступник был этническим корейцем и подвергался дискриминации, что и могло подтолкнуть его к убийствам. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. Это его дневник. Крайне любопытно, что, по собственным словам, Он ощущал себя, как во сне, и не осознавал реальности своих действий. Прямо как Мерсо из «Постороннего». «Посторонний» — экзистенциальный роман французского писателя Альбера Камю, 1942. Затем Фуруи зачитал вслух отрывок из дневника. «Меня никогда не покидало ощущение, что все происходившее было сном». А когда твой поступок остается в прошлом и начинает восприниматься как сновидение, но при этом все ожидают от тебя каких-то эмоций, то не знаешь, как вести себя. Пусть я и виноват в содеянном, но я не ощущал его как нечто связанное с собой. Я не чувствую особой ненависти к себе из-за убийств, и, повторись эта ситуация, вряд ли бы воспринимал ее по-другому. Но вот о чем я все время думаю. Перед убийствами я чувствовал себя обычно. Однако, когда я вместе с жертвой падал с велосипеда, то спросил себя, «Это и впрямь происходит? Или же я сплю?» Наверное, задаваться такими вопросами глупо. Однако они никак не давали мне покоя. Ведь совершенное будто бы не имело ко мне отношения. То же самое я испытал при втором убийстве, когда я поднес нож к телу жертвы, размышлял, да ведь это же сон. Но был момент, когда я вернулся к самому себе. Это случилось на крыше школы, когда под звуки шагов по лестнице я неотрывно смотрел на лежащее тело и, переполняемый отчаянием, вспоминал про свой дом и родителей. Однако, когда шаги начали удаляться, мое состояние стало прежним. Что же было со мной в момент преступления, когда я пребывал в трезвом рассудке? Действовал ли я хладнокровно, или же состояние моей психики было абсолютно нормальным? Вряд ли я смогу точно сказать. При первом убийстве я разговаривал с жертвой, зажав нос, чтобы она не запомнила мой голос. Но чувствовал я себя несколько странно. Нет, то было не спокойствие ума. Одновременно я ощущал себя и собой, и кем-то другим. Возможно, так бывает в неожиданных ситуациях. Я когда-то читал о таких случаях в одной книге. После второго убийства я до заката сидел на теле жертвы. Но мне совсем не было жутко. Тогда это казалось естественным. А вот позже, вернувшись после преступлений к своему обычному состоянию, я почувствовал себя неестественно. Вероятно, потому я и не воспринял произошедшее как собственные поступки. Так это я сделал это? Я тот самый, что размышляет об этом? Да, Это я убил тех девушек. Но почему же я вижу все это словно сквозь вуаль?» Закончив читать, Фуруи положил стопку листов на фанерный стол. «Судя по всему, это отрывок из переписки Ли Джин У с женщиной по имени Пак Сунам, которую он вел из тюрьмы. Послушайте, что еще он пишет». Профессор вновь взял листы. Я совершил два убийства. Однако, если бы меня не поймали, то продолжил бы убивать людей при каждой возможности. Когда меня взяли под стражу, я не испытывал никакого сожаления. Напротив, мне было легко и весело, и это ощущение казалось абсолютно естественным, ведь у меня не было никакого чувства вины из-за содеянного. Выйди я на свободу, Наверняка стал бы снова убивать. Во-первых, убийства не подняли во мне никаких эмоций. В таком же состоянии я пребываю и по сей день. Оставив в стороне логику и думая об акте убийства как таковом, я понимаю, что и сейчас смог бы легко сделать это снова. Вот так он пишет. С одной стороны, все это вызывает ассоциации с Мерсо, Но в то же время случай Ли Джин У впечатляет еще больше. Похоже, в тюрьме он прочитал роман Камю и попал под его влияние, прежде чем осознал это. Позднее юноша привязался к этой Пак Сунам, и близкие отношения с ней помогли ему осознать реальность своих чудовищных деяний. Например, в его следующем письме присутствует такой пассаж. Не знаю, как лучше сформулировать мысль. Осознав свои чувства к паксунам, я по-настоящему ощутил, что те события произошли со мной. Мне хотелось, чтобы эти эмоции стали еще сильнее и помогли мне почувствовать ту трагедию самой глубиной сердца. Я пытался воскресить жертв хотя бы внутри собственной души профессор вновь отложил распечатку на стол. «Весьма любопытный материал для психотерапевта. Насколько я знаю, толкование снов по Юнгу и Фрейду основано на интеллектуальном приеме, при котором сон пациента тщательно анализируется, а составляющая его реальность соотносится с реальной реальностью. В любом случае, когда человек сталкивается с... С исключительной ситуацией, далеко выходящей за рамки логики и того, что он знает о жизни, то резко прекращает воспринимать ее как реальную. А состояние его психики, при котором он воспринимает реальность и себя внутри нее как сон, не кажется ему необычным. Эта закономерность и прослеживается в дневнике Ли Джин у Тогда что же приключилось с Тотэ мисаки «Неужели нечто похожее?» «Да, сенсей, я тоже как раз об этом и думаю», — радостно вмешался Митараи, который молча все это слушал. Сложив ладони вместе, он ритмично перебирал пальцами, словно играя на пианино. Записки тот и до странного нереалистичны. Поэтому нам со стороны они кажутся описанием сна. Однако, как и Ли Джин У, Нашего автора побудило сесть за перо ощущение безысходности. Как и с трагедией в Камацугаве, все описанные события могли произойти на самом деле. Профессор явно был совсем иного мнения. С мрачноватым выражением лица он сказал. «Хочешь сказать, что солнце погасло, мир внезапно погрузился в ночь, кварталы и железная дорога...» в Камакуре исчезли, а из леса появился монстр, и все это не в глубинах его психики, а в реальности. «Я в этом не сомневаюсь, профессор», — серьезно сказал Митараи, не отводя взгляда от фуруи. Тот в ответ рассмеялся. «Ха, ты слишком-то много не шути!» Тогда Митараев встал, сложил руки на груди, и в свойственной ему манере принялся ходить вокруг обеденного стола. «Что ж, профессор, тогда сейчас я на ваших глазах развею эти фантазийные загадки как дым», — лихо сказал он, пройдясь за спиной у фуруи. «Ты меня заинтриговал. Что ж, будь так любезен», — ответил профессор, принимая оброшенный вызов. «А это значит...» что мы возвращаемся к позавчерашней игре. Нам понадобятся некоторые материалы, так что предлагаю сменить место разговора. — И куда же мы пойдем? — В библиотеку. Покинув корпус, где располагалась столовая, мы прогулочным шагом направились через залитый ласковым солнцем кампус в библиотеку. Мы находились в самом центре города, однако гул машин слышался где-то совсем вдалеке. Зато пахло растениями, и слышалось совсем негромкое чириканье птиц. В библиотеке тоже было весьма прохладно. На полу собрались солнечные лучи. Стояла тишина, студентов не было. «Прошу — Прошу. Митарай несколько суетливо предложил нам с профессором стулья, словно мы пришли в его комнату. Сам он садиться не стал, так и оставшись стоять с руками за спиной. «Ну что ж, я весь внимание?» «Все просто. Позвольте вам показать, как на земле...» Наступила ночь, а с Иносимой исчезла башня. Автодорога превратилась в обломки, а Энаден исчез. Мы молча кивнули. «Вспомните о фигурах!» которые я представил позавчера. Первые из них были предложения. «Вода меня завораживает. Я могу долго любоваться на смыв воды в туалете или на то, как вода, уходящая в сливное отверстие ванны, закручивается против часовой стрелки». «Против часовой стрелки». Однако, когда он расчленил трупы и вытащил пробку из раковины, то тоже понаблюдал за водой. Тогда она закручивалась по часовой стрелке. «Ты, кажется, зациклился на этих словах. Что в них такого?» «Идем дальше», — проигнорировал и вопрос профессора. «День и время этого странного инцидента указаны совершенно недвусмысленно. Четко написано — 26 мая. В тот день...» стояла великолепная погода. Есть даже ее описание. В последние дни с погодой нам действительно везло. А что насчет года? Это год, когда арестовали автора манги и Кадзивару. Тогда же произошел скандал с утечкой данных о новых препаратах. Мы уже выяснили, что это 83-й год или же 58-й эпохи Сева. Итак, эти события произошли 26 мая 83 -го года, когда стояла прекрасная погода. Давайте-ка на всякий случай проверим метеосводку за тот день. В ежегоднике с данными о преступлениях сказано и про погоду. Митарай прошелся перед рядом увесистых книг, с золотым тиснением на черных корешках, и, достав ежегодник за 1983 год, притащил его к нам. Похоже, ради него он и завел нас сюда. Митарая не составляет труда помнить расположение книг во многих библиотеках. С грохотом опустив тяжелую книгу на стол, он с жаром начал листать страницы. Нашел. «Облачно!» «Никакая не прекрасная погода». «Ну вот видишь», — воскликнул профессор. «Поэтому его описания и не точны. Это ментальный образ в сознании Тота Мисаки». Митараи медленно поднял ладонь вверх. «Уверены, профессор? После слов «в последние дни с погодой нам действительно везло» у Тоте Мисаки идет предложение а в прогнозе, обещают, совсем другое». «И что с того?» — удивился профессор. «Ну, написал он так, и что дальше?» «Не исключаю, что это и впрямь ничего не значит. Но раз он это написал, то, возможно, все не так просто. В ежегоднике нет особо примечательных инцидентов за тот день». И нигде не сказано про наступившую в мире ночь. Само собой. Однако профессор и ты, Исиокакун, вы ведь знаете, как погибла Химико. Что? воскликнули мы в один голос. Ты о той самой Химико, правительнице шаманки Ямотай, уточнил я. Ямотай? раннее государственное образование на части японского архипелага, существовавшее приблизительно в первом-третьем веках нашей эры. Митарай кивнул. В прошлом народы не раз пугались, что солнце погаснет, а миру наступит конец. Некоторые из них били в колокола и барабаны, плясали и возносили молитвы к небу. Другие же рубили головы шаманкам. «Значит, так была убита Химико?» По последним исследованиям выходит, что так. К военным неудачам добавилась гибель Солнца, из-за чего народ Яматай разозлился и обезглавил Химико, считавшуюся его инкарнацией. «Так речь о солнечном затмении?» — закричал Фуруи и, схватив ежегодник, Заглянул на страницу с событиями 26 мая. «Затмение, затмение!» «Нет ничего!» «Митараи, твой ход мысли я понимаю, но в хронике за этот день про затмение не сказано ни слова!» громогласно заявил профессор. «По первому впечатлению, мне совсем не показалось, что он умеет так звучно говорить». К тому же, раз речь идет об эпохе ночи, то единственный подходящий вариант — полное затмение. Частичное затмение выглядит как облачность, поэтому при нем нет ощущения, что опустилась темнота. И потом, ведь полное затмение происходит раз в несколько десятков лет. Если бы оно случилось недавно, я бы определенно запомнил всю шумиху. Я тоже говорил громко, забыв, что нахожусь в библиотеке. «Прошло ведь всего девять лет!» Однако Митарай уже повернулся к нам спиной и принес с дальней полки другую книгу. «Кунидзи Сайто. Археоастрономия», гласила надпись на корешке. «Археоастрономия. Наука об астрономических представлениях древних людей». Взглянув на оглавление, И пролистав страницы, он открыл нужное место. Здесь сказано, что ранним утром 5 сентября 248 года по григорианскому календарю по территории Хонсю прошло полное солнечное затмение. Хонсю крупнейший остров японского архипелага. По удивительному совпадению Химико скончалась в девятом году Дженши что точно соответствует 248 году. Дженши Наименование трех периодов в истории Древнего Китая. В данном случае имеются в виду годы нахождения у власти Цаофана, правителя царств Вэй, 240-249. «Я медленно прочел страницу, которую показывал Митараи». Далее в книге разъяснялась теория, что легенда о небесной пещере из Кодзики, по сюжету которой сияющая богиня Аматы Расу, взволнованная, что на смену ей нашли новое божество, вновь выходит на свет из пещеры, на самом деле повествует о смерти Химико и вступлении на престол ее преемницы Тойо. Кодзики или записи о деяниях древности Мифологический свод восьмого века. Памятник древней японской литературы. Аматэрасу. В японской мифологии и традиционной религии Синто, богини солнца. Вот это гипотеза! О таком я слышал впервые. Подумать только. Солнечное затмение повлекло за собой смену монарха. Хронологический приход Тойо к власти на смену Химико точно совпадал с годом полного затмения. — А насколько часто происходят полные солнечные затмения? — спросил я. — Перед этим затмение зафиксировано в 158 году, а следующее — в 454. Выходит, перед затмением 248 года прошло около ста лет, а после — примерно двести. — Как редко. — Но хватит, а я мотай, Митараи. Говоришь, что и в восемьдесят третьем тоже было затмение? — Нет. Митарай помотал головой и в этот раз присел на корточки перед близлежащим шкафом. С самой нижней полки он вытащил тяжелую книгу. — То есть? Ты же ошибся. Сжимая книгу, Митарае поднялся. В Японии его, может быть, и не было. Ты о чем? недоумевал профессор, а я затаил дыхание. Книгой, которую Митарае положил на стол, оказалась Энциклопедия Неппоника издательства Сгаккан. Не заглядывая в указатель, он листал страницы. Здесь объясняются термины. Солнечное затмение, полное солнечное затмение, кольцеобразное затмение. Эту энциклопедию выпустили в 87-м. А к фотографии дано такое пояснение. В последний раз полное солнечное затмение наблюдалось в 83 году в Индонезии на острове Ява. «В Индонезии?» — одновременно воскликнули мы с профессором. На яве в Индонезии? Абсурд какой! И при чем здесь Камакура? Действие происходит на Инамурагасаке, а ты пытаешься приплести сюда солнечное затмение. Что за вздор ты несешь? Поэтому, Исиока Кун, башня и исчезла соносимы. Ведь местом действия была не Япония. Поэтому по улицам расхаживали люди с подгоревшей кожей. Автомагистраль превратилась в обломки, а на месте больницы с торговым кварталом возникли деревянные бараки. «Но ведь в записках не строчки о подобном!» Чуть не задыхался я. Митараи улыбнулся. «Ну а с чего вдруг?» Ведь сам автор, Тота Мисаки, не знал об этом. Он не сомневался, что находится в многоквартирном доме на мысе Инамурагасаки в Камакуре. Такое просто невозможно. Как человек может не понять, в Японии он находится, или за границей, в Индонезии? Это сразу ясно. И как же? Во-первых, различаются здания. А как быть, если они спроектированы абсолютно одинаково? Опять ты за свое. Невозможно, говорю тебе. Выдумываешь на пустом месте. Пейзаж за окном различается. Если за окном море, то он такой же. Море в Индонезии и Камакуре выглядит по-разному. Оно одинаковое, Исио Кун. И здесь, и там состоит из соленой воды. Ты насмотрелся фильмов и вбил себе в голову, что за границей сплошь сказочные пейзажи. А на самом деле они везде похожие, однообразные и грязноватые. Но ведь дома! А что касается их, то в 83 году у Кадзюра Осахия были многоквартирные дома по всей стране. Если строить по одинаковой планировке, то можно сэкономить, закупая в больших количествах одни и те же материалы. Но в Индонезии-то... Ну а в чем проблема построить такой же дом и в Индонезии? Там ведь много японских предприятий. Да и самих японцев немало. Но Митарайи, здравый смысл-то включи. Здравый смысл? А что это такое? Если веришь в него, то, выходит, никаких тайн не существует. Хорошо, но если ступить хоть шаг за порог, то сразу поймешь, что что-то не так. И кто бы это понял? Ну, Каори или отец? поэтому эти двое и были сообщниками. Поэтому я позавчера так уверенно и утверждал, что они были преступниками. Ну ведь... Хорошо, а как же Катори? Разве он не был с ними заодно? Нет, с ним другое. Ну, само собой, он заметил странное и наверняка решил сказать об этом Тоте. Но ведь он не сказал... Это потому, что его убили, прежде чем он успел. Но будь все по-другому... И все, как он, по-другому быть не могло. План Асахи и Каори предполагал убийство Котори сразу же после того, как он войдет в квартиру. Не понимаю. Все прошло как по маслу. В мелочах они просчитались. Но в целом все получилось, как они и замышляли. Я молчал. В голове стоял хаос. Поэтому грабитель под чулком и маской не мог быть никим иным, кроме как Кадзюра Асахия. Специально строить еще один хайм и на Мурагасаке в Индонезии он бы, конечно, не стал, зато воспользовался уже имевшимся зданием. Он единственный, кто знал дом досконально и мог легко туда попасть. А который? Что, который сказал Тоти из порога? Ну-ка, вспоминай. Я изо всех сил напряг память, но ничего не вышло. Тот Акун, а ты как тут очутился? Странные слова, не находишь? Как кто-то может очутиться в собственной квартире? Возможно, который заподозрил, что Каори и Козюра собираются втянуть сына в свои махинации. Поэтому Каори так отчаянно и набросилась на него но все это никак не может быть правдой откуда в камакуре и индонезии могут взяться настолько похожие дома а главные районы вокруг уже построенных многоэтажек и сиоа кун я не говорю что они были очень похожи точнее они были совершенно не похожи просто и тот и другой стояли у моря вспомни хорошенько Не было ни торгового квартала, ни Инадена, ни автомагистрали. Но ведь был остров, очень похожий на Эносиму. Да, но на этом все. Именно из-за него Асахия и решил притворить этот невероятный план в жизнь. Но как же все настолько идеально сошлось? И он Все морские пейзажи похожи друг на друга. Море есть. Вдалеке остров или большая земля. Но ведь то-то и шагу не ступал за пределы квартиры. Поэтому он так и удивился, выйдя на улицу. Нет, я имею в виду до произошедших событий. Именно. Думаю, здесь и кроется зацепка. Их фантастический план основывался на предпосылке, что то-то ни шагу не ступит из квартиры. «Но то-то родился и вырос в Камакуре?» «Конечно. Это мы пока не прояснили. Но если вкратце, то наши сомнения упираются в такой вопрос. В какой временной точке Асахия и Каори перевезли Тоту в Индонезию, учитывая, что у него сохранялись воспоминания о прогулках по окрестностям Хайм и Намурагасаки?» «Погоди-ка». «Есть во всем этом кое-что странное», — вмешался Фуруи, молча слушавший наш диалог. «В твоем ходе мыслей присутствует явная нестыковка. До этих событий он по меньшей мере десять лет рос в Камакуре. Каори растила его как мать. Об этом он четко говорит в записках. Уже после того, как ему исполнился двадцать один год, кто то гуляет по окрестностям дома. Он непрерывно живет в Камакуре еще со времен, когда знал только Хирогану. Так когда же его перевезли из Японии в далекую Индонезию, так что он не успел это осознать? По крайней мере, как мы можем судить из его рассказа, ни времени, ни возможности сделать это особенно не было. «Если предположить, что это дело рук его родителей, то в записках были бы какие-то намеки на это», — сказал профессор. Митарай замолчал. Заложив руки за спину, он некоторое время расхаживал по библиотеке, нарушая тишину приглушенными шагами. «Этот момент определенно не из простых», — признал Митарай. «Пока что я не могу его никак объяснить». На первый взгляд тут кроется неразрешимое противоречие. Однако, возможно, так просто совпало. И потом, что насчет телефона? Кому бы ни звонил то-то, он сразу же слышал какие-то ужасные звуки. — Ну так это не случайность, он раздраженно сказал Митараи. — Но ведь обычно я считаю, что план Асахи и Каори, также предусматривал это. Принимая в расчет критерии его успеха, Тот не покидает квартиры, трубку не снимает, и ему также никто не звонит, кроме Каори и Асахия, я считаю, что убийство организовали эти двое. Но что подтолкнуло их к такому плану? Начнем хотя бы с того, что Тота был инвалидом, поэтому на улицу ему выходить не хочется. Друзей у него нет, да и по телефону звонить тяжело. Вот оно что. Но одних этих аргументов недостаточно. Должны быть и другие причины. А без них в моей логике появляются нестыковки. Возможно, то, что мы ищем, и устранит сомнения профессора Фуруи. Однако пока у нас недостаточно зацепок. Вопрос в том, получится ли их найти. Ну а что насчет слов, которые он услышал по телефону и от пробегавших мимо людей? Они звучали как цифры. Хочешь сказать, это был индонезийский язык? Да, именно так. Неужели он воспринимается на слух как японские цифры? Я не слишком много знаю про индонезийский, поэтому точно не могу сказать. Однако такой возможности не исключаю. Не во всех странах говорят на одном языке, как в Японии. В той же Индонезии существуют бесчисленные диалекты. На голландском там тоже разговаривают. Так что какие-то слова могут звучать, как наши цифры. С 17 века индонезийские территории колонизировала Нидерландская Ост-Индская компания а с конца XVIII века до 1942 года они находились под управлением непосредственно Нидерландов. Митараи, то, как ты конструируешь свои смелые умозаключения, всегда оставляет меня без слов. Я глубоко восхищаюсь твоим огромным талантом. Однако я вновь нашел одну явную ошибку в твоей аргументации оторвал Фуруи голову от энциклопедии. «Какую?» «Здесь пишут вот что. В 83 году впервые за несколько десятков, нет, сотен лет, на Яве наблюдалось полное солнечное затмение, К тому же еще и кольцеобразное». «Кольцеобразное затмение, то есть такое, при котором...» Не затмевается край солнечного диска, создавая видимость кольца. Тут нареканий нет. Однако приведена и дата. Оно произошло 11 июня, не 26 мая. Что? Вырвалось у меня. Вот это да! Какую же фатальную ошибку допустил Митараи? Похоже, это ты упустила из виду. Однако это ничуть не обескуражило Митарая? Медленно, раскачивая руками из стороны в сторону, он ответил. «Нет, не упустил». «Только не говори, что не хочешь признавать поражение». «Нет, дело совсем не в этом, профессор. Этот нюанс я уже понял». «Ну а раз так, то почему говоришь подобное?» Такие вещи не особенно важны, профессор. Раз затмение на Яве случилось 11 июня, значит, то невероятное происшествие, скорее всего, произошло в тот же день. Но это уже верх манипулирования фактами. Почему ты настолько упорствуешь? Как раз-таки в этом я пересекаюсь с Фрэнком Бернетом. Какими бы эксцентричными ни казались выводы, Они представляют собой единственный и неповторимый правильный ответ. Почему? Да потому что в моей голове загорается лампочка. Ты, видно, даже не сомневаешься в своей гениальности. По этой паре слов хорошо понятно, что у тебя в голове. У меня на такие вопросы всегда один ответ. И да, и нет. Я не говорю, что все люди в мире делится на два типа — гениев и не являющихся таковыми. В данный момент мне дарована способность общаться с духами природы. Но эта миссия отводится мне от случая к случаю лишь потому, что на горизонте больше не видно никого подходящего для этой роли. Если появится кто-то более достойный, то, наверное, эта задача перейдет к нему. Гений-профессор. Это другое название для шута, которого небо из прихоти отправляет спасать людей в мгновение истории, когда они скопом вступают на ложный путь. «В принципе, я тебя понимаю, но...» «То есть ты говоришь о ком-то вроде Эйнштейна?» «Именно. О человеке вроде Эйнштейна, до того, как тот перебрался в Америку и стал суперзвездой». Чем же он после этого тебе не угодил? А затем он утратил гениальность и превратился в собственную тень. Хочешь сказать, что он встал на неверную дорожку, повторив судьбу многих посредственностей? Попал в бутылочное горлышко? Полагаю, ему пришлось бороться с нарциссизмом, который пробуждается во всех дряхлеющих людях. Но вернемся к предыдущему вопросу. «Мы рассудили, что солнце, вместе с Котори и Каори, таинственным образом погибло 26 мая. Рассудили лишь потому, что так было сказано у Тотомисаки. Значит, он твердо считал, что эти события произошли тогда. А что дало ему эту уверенность? Если так подумать, то для этого достаточно телевизора, газеты и разговоров с Каори и отцом». «Да-да, не удивляйтесь!» Его представление о том, где он сейчас живет и какая сейчас дата, было выстроено всего лишь на этих трех источниках информации. По телевизору удобно показывать видеозаписи. Думаю, что Каори для того и выработала ритуал просмотра телевизора только в первой половине дня. Ведь на тот момент еще не было видеопленок на которых бы можно было показывать материалы длиннее трех часов что касается газет то она запаслась старыми японскими выпусками и взяла их с собой в индонезию их можно по одной класть в почтовый ящик а если кто то не может подняться с кровати то этого даже не понадобится делать каждое утро она приезжала из какого нибудь отеля присматривать за ним В этом случае газеты можно просто положить возле кровати. Если же она оставалась в квартире, то газеты мог доставлять отец. Затем, после тщательной подготовки, Асахи и Каори безупречно срежиссировали перед Тотой ненастоящий разговор. Раз он актер, то для него это легче легкого. Других источников информации в распоряжении Тотой не было поэтому создать у него ложное представление о его местонахождении и текущем времени не составило труда. Так, и что дальше? Я считаю, что хоть в записках дата событий и обозначена как 26 мая, на самом деле они произошли 11 июня. И зачем им сдвигать время? Хотя бы потому что нужно было доставить старые газеты и видеозаписи передач из Японии и одну за другой показывать их Тоте. Думаю, они хотели выиграть время. Если бы все шло в режиме реального времени, то привозить их из Японии было бы невозможно. Январь или февраль не подходит. Разница с японским климатом слишком заметна. В это время в Индонезии стоит страшная духота — и даже при включенном кондиционере на январь не похоже. Поэтому на ум приходит только вариант событий, описанный мной. Все ваши многочисленные сомнения проистекают от одного общего фактора, и теперь нам предстоит его обнаружить. Итак, какие же моменты породили вопросы с вашей стороны? Во-первых, что Тотомисаки родился и вырос в Камакуре. Во-вторых, что до 11 июня 83 -го года он вероятно был не в состоянии выйти из квартиры. Можно полагать, что долгое время он в основном лежал в кровати и в лучшем случае ходил в туалет и в ванную с помощью Каори. В противном случае показывать ему видеозаписи, выдавая их за реальные передачи по телевизору, было бы невозможно. Но одного объяснения, что он инвалид, Тут недостаточно. Еще одно. Время в многоквартирном доме предположительно отставало от времени в реальном мире примерно на две недели. Но какой же единственный факт поможет убедительно доказать, что все события происходили не в Японии? Бормотал Митарай себе под ноги, вновь начав расхаживать. «Митарае, подожди-ка». «И кто же и ради чего, по-твоему, так озаботился?» — спросил я. «Ну, так для того, чтобы убить Котори, конечно же!» — раздраженно ответил Митараи, взмахнув рукой в воздухе. «Чтобы убить Котори? Однако сейчас до меня все равно ничего не доходило. «Зачем все это устраивать ради убийства Котори?» — промямлил я себе под нос но в этот раз Митарай уже ничего мне не ответил. «Возможно, чтобы обеспечить Кадзюра алиби», — рассудил профессор. «Видимо, у Кадзюра были мотивы убить Котори, как и у Каори. Митарай хочет сказать, что они сообща спланировали преступление». «А, ну тогда...» «И все же я по-прежнему плохо понимал». Но зачем ради такого устраивать столь запутанное преступление? Я это понимаю так. Кадзюра нужно убить Котори, однако его вина не должна раскрыться. Поэтому он перевоплощается в грабителя и убивает Котори на глазах у сына. А это значит, что позже, во время допроса, то-то подтвердит, что тот пал от руки ворвавшегося в квартиру грабителя. Я утвердительно кивнул. «Но одного этого недостаточно. Кадзюра, как уже сказано, должен обеспечить себе алиби. Ну да. Если эти два условия, грабитель и показания, будут соблюдены, то можно не беспокоиться. Но для этого требовалось железное алиби на дни в районе 26 мая». Поэтому Митараи считает, что в качестве даты преступления выбрали день съемок Кадзюра Асахия на Хоккайдо. а, -а, -а Так вот в чем дело! Понял? Однако Асахия и Каори не предусмотрели, что 11 июня, которое они выдавали за 26 мая, в Индонезии произойдет столь редкое явление, — подхватил Митараи. По чистой случайности эти двое выбрали для убийства который день полного солнечного затмения. Я наконец-то понял. Да чего же головоломное преступление? Но и схему они придумали. Профессор вновь перевел взгляд с меня на Митарае и спросил. И как же самого обыкновенного человека с самой обыкновенной жизнью вырвать из привычного окружения? замедлив время для него чуть ли не на месяц. Это ведь непосильная задача. Митараи вздернул подбородок так резко, словно его ударило электрическим током, и замер на месте. На мгновение воцарилось молчание. — Точно! Ведь у того тоннеля должен быть и вход! — выкрикнул Митарай загадочную фразу. — Он бодро подошел к профессору и, игнорируя его явное неудовольствие, сжал его руку в своих ладонях. «Профессор, все-таки мозг у вас первоклассный. Все именно так, как вы говорите. Я все понял. По крайней мере, разгаданы все загадки, которые мы обнаружили до сих пор. Теперь, Исиока-кун, Нам нужно точно определить место расположения в Индонезии Копии, Хайм и Намурагасаки, принадлежавшей на тот момент Асахия. А затем мы прямиком направляемся туда. Сенсей, поедете с нами? В Индонезию. У меня в эти дни запланирована куча симпозиумов. Мне сложновато выбраться так далеко. Но, Митарай, позволь один вопрос. «Прошу вас, что угодно», — ответил Митараев в обычной для него суетливой манере, поочередно захлопнув энциклопедию «Непоника» и «Ежегодник». «Почему ты рассудил, что преступление произошло за рубежом?» «Нет, не так». «Я предположил, что оно произошло в южном полушарии Земли, к которому Япония не относится», — пояснил он, держа под мышками три книги. Хорошо почему ты решил что местом преступления стало южное полушарие из за водоворота водоворота ответил митарай удаляясь водоворота а что с ним не так ах да ты же говорил про закручивание воды по часовой стрелке и против нее в этом все дело наши тайфуны «Закручиваются против часовой стрелки», — сказал Митарая издалека, возвращая ежегодник на полку. «Против? И что с того? А вот их циклоны по часовой!» Продолжил он и вернулся к нам за энциклопедией. «В ваннах в северном полушарии абсолютно неподвижная вода, при отсутствии углублений, способствующих формированию воронки, как в унитазах». Утекает в слив, закручиваясь против часовой стрелки. А в южном полушарии — по часовой стрелке. Так происходит не во всех случаях, но довольно часто. Все из-за вращения Земли. «Вот как?» — сказали мы с профессором в унисон и переглянулись.